элис. Бон. Годы жизни с 1892 по 1916. Химик. Джек Лондон называл Калаупапа, ласкот земли на Гавайском острове Малакаи, преисподней, самым проклятым местом на земле. С трёх сторон оно окружено океаном. С четвертой над ним нависает шестисотметровая отвесная скала. Попасть туда было нелегко, выбраться еще труднее. Здесьние обитатели, можно сказать, погибали заживо. В течение восьми-десяти лет, начиная с 1866 года, около восьми тысяч человек больных проказой были вырваны из родных домов. И перевезены на Колау Папа, откуда им не суждено было вернуться. Для родственников эти изгнанники умирали. Проводилась церемония погребения, имущество делилось между наследниками, и семья оплачивала утрату, хотя человек был еще жив. Несчастные считались распространителями смертельного, неизлечимого заболевания. Проказа поражает кожу. Она атакует слизистые оболочки глаз, носа и горла, распространяясь по периферическим нервам вне головного и спинного мозга. Пропадает болевая чувствительность, разрушаются фрагменты кожи, превращаясь в очаги поражения. Разрушение вызывает родство не к туберкулезной палочке, хотя болезнь не настолько заразна, как принято считать. Врачи до сих пор не понимают, как она распространяется. многие столетия самым близким аналогом лекарства от проказы было масло семян гиднакарпуса. Его втирали в кожу, глотали и даже делали инъекции, но все методы имели свои недостатки. Нанесение масла на кожу не вредило, но и не помогало. Из-за едкого вкуса его приём внутрь вызывал тошноту. При инъекциях лекарство просто оставалось под кожей, образуя пузырь, как и следовало ожидать при введении смеси растительного масла и воды. Инъекция вела себя под кожей как улитка, медленно перемещаясь и причиняя жгучую боль. Оптимального решения ещё не обнаружили. Однако исследователи искали его. Хирург Гарри Холман в больнице Калихи в Ганалулу, неподалёку от Калаупапа, был одним из врачей, работавших с заболевшими. Масло гиднакарпуса появилось на говаях в 1879 году. И Холмана заинтриговали таящиеся в нём свойства. У некоторых пациентов действительно наблюдались улучшения, но положительные следствия лечения были случайными. Одной из причин ненадёжного терапевтического эффекта являлось то, что масло гидна карпуса часто подделывали. Холман был одним из многих учёных по всему миру, ищущих лучший способ применения масла гидна карпуса для инъекционного лечения проказы. Проекту требовался химик. Им стала Элис Болл. Бол, немного старше 20 лет, работала инструктором в Гавайском колледже, когда с ней связался Холман. Она окончила бакалавриат в Университете Вашингтона, получила степень по химии в 1912 году, а затем по фармакологии в 1914 году. В детстве Элис побывала на Гавайях, когда родители переехали из штата Вашингтон в Ганалулу. ради тёплого климата, в надежде, что это облегчит течение артрита у её дедушки. На новом месте прожили всего год. После смерти дедушки семья вернулась в Сиэтл. После обучения в университете Вашингтона Бол опубликовала статью в Journal of the American Chemical Society и отправилась в Огавы, чтобы стать магистром химии. В 1915 году Она впервые среди женщин и афроамериканцев получила степень магистра в Гвайском колледже, где осталась преподавать. Когда Элис начала работать с Холменом, проблема использования масла гиднокарпуса с своей сложностью успела отпугнуть многих его коллег. Если лекарство не растворяется в воде, учёные часто используют его соль, усваиваемую организмом. Однако соли масла гиднокарпуса имели такие крупные молекулы, что вели бы себя как мыло, серьёзно повреждая красные кровяные тельца. Бол должна была найти собственное решение. В необработанном виде это масло больше похоже на мёд, чем на привычное всем рафинированное масло для готовки. Бол следовало найти способ разжижить его, заставить лучше смешиваться с водой, чтобы оно поглощалось А не отторгалось тканями тела. Она обработала жирные кислоты масло спиртом и добавила катализатор для ускорения реакции. В результате которой было получено менее вязкое химическое соединение. Еще несколько усовершенствований и Болл стал первым человеком в мире, сумевшим получить лекарственную форму масла гидрокарпуса, которая после инъекции усываивалась бы тканями пациента. В таком виде лекарство не вызывало абсцессов и не имело жгучего вкуса, давая больным облегчение. Бол, совмещавшая исследования с работой преподавателя, совершила открытие всего в двадцать три года. Вскоре после того, как одна серьезная проблема была решена, бол настигла другая. В возрасте двадцати четырех лет она проводила занятия и случайно вдохнула газообразный хлор. Произошла химическая реакция, имевшая ужасные последствия. Хлор взаимодействует с водой в тканях тела, превращая её в кислоту. Девушку успешно отправили самолётом в Сиэтл в отчаянной попытке её спасти. Но ущерб здоровью был слишком велик, и через несколько месяцев она умерла. В 1918 году, через 2 года после её смерти, Статья в Journal of the American Medical Association сообщила, что семьдесят восемь больных проказой, госпитализированных в больнице Калихи, были выписаны не обратно на Колоу-Папа, а по домам. Созданная Болл формула на основе масла гидрокарпуса сработала. За четыре года на Колоу-Папа не появилось ни одного нового изгнанника. А обитатели остальных лепразориев были выпущены на поруки благодаря химику, преодолевшему барьеры пола, расы и массы гиднокарпуса.